Гектор Фью Манро Писавший под псевдонимом Саки Открытая дверь «Моя тетушка скоро спустится к нам, мистер Наттл», сказала юная особа лет пятнадцати, державшаяся весьма сдержанно. «А пока вам придется смириться с моим обществом». Фрэмптон Наттл Попытался выдавить из себя что-то вежливое, что должно было вполне польстить племяннице, но при этом никоим образом не задеть тетушку, которая должна была прийти. Втайне он сомневался более чем когда-либо, что эти формальные визиты к совершенно незнакомым людям хоть в какой-то мере помогут ему подлечить нервы, с каковой целью он и прибыл в эти места. Мне все заранее известно. говорила ему сестра, когда он сообщил ей о своем намерении удалиться в деревенскую глушь. «Ты захоронишься там, ни с одной живой душой и словом не перекинешься, и нервы твои и вовсе сдадут от хандры. Единственное, что я могу сделать, это дать тебе рекомендательные письма ко всем тем, кого я там знаю. Некоторые из них, сколько я помню, довольно милые люди». «Интересно», — подумал Фрэмптон. «Входит ли миссис сеплтон дама, к которой я явился с одним из таких писем, в разряд милых людей?» «Вы многих здесь знаете?» – спросила племянница, рассудив, что молча они пообщались достаточно. «Почти никого», – ответил фремтон «Видите ли, года четыре назад моя сестра гостила здесь». в доме священника, и это она снабдила меня кое-какими рекомендательными письмами к здешним жителям». Последнее замечание он произнес с явным сожалением. «Значит, вы совсем ничего не знаете о моей тетушке?» продолжала сдержанная юная особа. «Мне известны только ее имя и адрес», признался гость. Интересно, подумал он, миссис сеплтон замужем или же она вдова? Что-то неопределённое говорило о присутствии в доме мужчины. Её страшная трагедия произошла ровно три года назад, сказала девушка. Наверное, уже после того, как здесь гостила ваша сестра. Трагедия? переспросил Фрэмптон. Ему почему-то казалось, что в этом уединённом месте трагедии быть не может. «Вас, может быть, удивляет, что, несмотря на октябрьский вечер, дверь настишь открыта», — сказала племянница, указывая на высокую стеклянную дверь, выходившую на лужайку. «Для этого времени года довольно тепло», — сказал Фрэмптон, — «А что, эта дверь имеет какое-то отношение к трагедии?» Через эту дверь три года назад, день в день, вышли ее муж и двое младших братьев, которые отправились на охоту. Они так и не вернулись. Когда они направлялись через болото к тому месту, где любили стрелять бекасов, их всех троих затянула коварная трясина – то страшное лето было дождливым, и места, безопасные в другие годы, стали вдруг ненадёжными. Что самое ужасное, тела их так и не нашли. Здесь голос девушки утратил сдержанность и задрожал, выдавая её человеческие чувства. Бедная тётушка всё надеется, что когда-нибудь они вернутся, и вместе с ними и маленький рыжий спаниель, который погиб вместе с ними, и они войдут в эту дверь, как всегда это делали. Поэтому по вечерам ее не закрывают, пока совсем не стемнеет. Бедная дорогая тетушка, сколько раз она рассказывала мне, как они уходили, при этом через руку ее мужа был перекинут белый макинтош. А Ронни, ее младший брат, напевал «Что ты скачешь, Берти?» Что он делал всегда, когда хотел досадить ей, потому что она говорила, что эта песня действует ей на нервы. Знаете, иногда в такие тихие и спокойные вечера, как сегодняшний, меня бросает в дрожь при мысли о том, что вот сейчас они войдут в эту дверь. Едва заметно содрогнувшись, она умолкла. Фрэмптон облегчённо вздохнул, когда тётушка торопливо вошла в комнату, рассыпаясь в извинениях, что заставила себя ждать. «Надеюсь, Вера не дала вам соскучиться?» – спросила она. «Она рассказывала очень интересные вещи», – сказал Фрэмптон. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я оставлю дверь открытой?» – живо проговорила миссис сеплтон «Мой муж и братья должны вернуться с охоты». а они всегда входят в эту дверь. Сегодня они отправились на болото за бекасами, так что моим бедным коврам достанется. Все вы, мужчины, одинаковы, не правда ли? Она весело болтала об охоте, и что дичи мало, и как еще будет зимой сутками. У Фрэмптона все это вызывало настоящий ужас. Он сделал отчаянную, но лишь отчасти удавшуюся попытку перевести разговор на менее жуткую тему. Он осознавал, что его хозяйка уделяла ему лишь малую толику своего внимания. Взгляд ее то и дело скользил мимо него и устремлялся через открытую дверь на лужайку. И надо же было ему явиться в такую трагическую годовщину. Поистине печальное совпадение. «Врачи сходятся на том, что мне необходим полный покой». «Мне следует избегать волнений и всякого рода чрезмерных физических усилий», заявил Фрэмптон, придерживавшийся весьма широко распространенного заблуждения, будто совершенно незнакомые люди, равно как и случайные знакомые, жаждут услышать малейшие подробности о чьих-либо болезнях и недугах, их причинах и способах излечения. «По поводу диеты они расходятся во мнении». «Вот как?» – переспросила миссис сеплтон лишь в последнюю минуту, подавив зевок. И тут она неожиданно оживилась, вся обратившись в напряжённое внимание, но не в ответ на то, что говорил Фрэмптон. «Вот и они, наконец!» – воскликнула она. «Как раз к чаю, и вы только посмотрите, с головы до ног в грязи!» Фрэмптон слегка вздрогнул и обернулся к племяннице, обратив на неё взор, который должен был выразить сочувствие. Девушка смотрела на открытую дверь, в глазах ее застыл ужас. Похолодев от неподдающегося описанию страха, Фрэмптон повернулся вместе со стулом и посмотрел в том же направлении. В сгущающихся сумерках полужайки двигались к дому три фигуры. У всех в руках были ружья, а у одного из них, к тому же на плече был накинут белый макинтош. По пятам за ними плелся рыжий спаниери. Они бесшумно приблизились к дому, и тут хриплый молодой голос выкрикнул из полумрака. «Берти, Берти, что ты скачешь?» «Не помню себя от страха», — Фрэмптон схватил трость и шляпу. Он едва ли помнил, как при стремительном отступлении оставил позади парадную дверь, посыпанную гравием дорожку перед домом и ворота парка. Дабы избежать неминуемого столкновения, велосипедист, ехавший по дороге, вынужден был врезаться в изгородь. «А вот и мы, дорогая», — произнес обладатель белого Макинтоша, входя в дверь. «Мы, конечно, перепачкались, но уже высохли». «А кто это убегал отсюда, когда мы подходили к дому?» «Весьма необыкновенный человек. Некий мистер Нату», — ответила миссис Сепплтон. «Только и говорил, что о своих болезнях, и смылся, не попрощавшись и не извинившись, едва увидел вас. Можно подумать, что ему привиделся призрак». «Наверное, все дело в Спаниеле», — невозмутимо сказала племянница. «Он говорил мне, что боится собак». Свора бродячих собак однажды загнала его на кладбище, где-то на берегу Ганга, и ему пришлось провести ночь в свежевыкопанной могиле, а животные прямо над его головой рычали, скалили клыки и злились. Это кого угодно сведет с ума. Она была большой мастерицей по части выдумывания всяких небылиц.